глава двадцать Майю. после того как королева маки заявила что подумает над рассекречиванием лабораторий тех самых существований которых она до сих пор не признала тамара и маю Сопроводили Эри в покое в дворцовом крыле, известном как «Гнездо». Это были те самые комнаты, где выросла сама Эри, где растили всех детей табан. Мальчиков учили и тренировали вместе с девочками, пока они не достигали возраста, в котором могли выбрать свою стезю — медицину, религию, армию. Все девочки считались потенциальными наследницами, хоть предпочтение зачастую отдавалось старшим дочерям. Тамара и Маю охраняли Эри посменно. Они сомневались, что Маки примет какие-то действия против принцессы, особенно когда находится под подозрением. Но не собирались оставлять ей ни малейшего шанса. Тамара предупредила министров Накха и Дзу о том, что им тоже следует укрепить охрану собственных домочадцев. Через три дня после их прибытия в облаках шелков и духов явились визитом две сестры Эри, Керу. с глазами цвета кофе и неизменным рукоделием в руках, и Йенни с белой прядкой в пышных волосах и острым взглядом. Джхэм не пришла. Скорбя по своей дочери Акене, ставшей добычей тлена, Тамара выскользнула в соседнюю комнату, намереваясь подслушать их разговор, но оставалась наготове на случай опасности. Мэйю не слишком хорошо знала принцесса. Ее включили в свиту принцессы Эри, а у прочих были свои собственные тавгарды. Обе сестры были яркими и громкими, каждая по-своему впечатляла. В темных зимних шелках они напоминали драгоценные камни: изумруд, аметист, сапфир. Эри казалась цветком из другого сада, скромным, с бледными лепестками мятно-зеленого наряда, сожерели ожерельем из зеленого агата на шее и серебряными гребнями в волосах. Сестры попросили Эри рассказать им про Равку, принесли цветы и фрукты, чтобы поздравить ее с возвращением домой. Рассказали о собственных планах замужества и консортах Маки. И Керу, и Йенни должны были вскоре выйти замуж и после этого навсегда лишиться статуса наследниц трона Табан. Керу отложила день свадьбы, сказала Ень, трудясь над вышиванием букета фиалок. лишь потому что хочу найти правильный оттенок персикового шелка для свадебного наряда ей не подняла бровь и пробежала пальцами по белоснежной прядке в волосах скорее потому что возможная наследница маки погибла принцесса Эри судорожно вздохнула ей было всего восемь лет ей не снова коснулась волос рукой я я не хотела показаться чёрствой. я имела в виду Керу проглотила кусочек сливы. «Ты имела в виду, что я воспользуюсь смертью ребенка и добьюсь от Маки, чтобы она назвала меня наследницей? Не говори мне, что это не приходило тебе в голову», заявила Йенни. «Приходила», призналась Керу. «Но Маки не назовет ни одну из нас». «Однако ходят слухи», хитро заметила Ени. «А тебе, милая Эри». Эри не поднимала глаз. от своих нетронутых слив. «Да?» «Слухи о том, что ты вернулась без равкианского мужа, потому что собралась бросить вызов Маки? «Какая глупость», — сказала Эри. «Вы обе знаете, что я никогда не хотела короны. Я бы с радостью сидела где-нибудь на берегу моря и смотрела на волны или ухаживала за садом, как бабушка». «Тогда зачем ты вообще пыталась выйти замуж за короля Равки?» «Потому что Маки королева, и она мне велела. Она встретилась с ними взглядом, сначала с одной, потом с другой. А мы все должны делать то, что она велит». Сестры согласно зашептались и через какое-то время допили чай и ушли, несомненно, за тем, чтобы разобрать каждое слово, которое слышали. Когда дверь за ними закрылась, Эри со вздохом откинулась на спинку кресла. Я вижу твой неодобрительный взгляд, Маю. Майю не стала этого отрицать. У вас был шанс убедить их, переманить на свою сторону, рассказать о том, что пыталась сделать королева. Маю. У моих сестер еще меньше влияния, чем у меня. Эри задумчиво смотрела на вазу с ярко-оранжевыми розами, которую она поставила в центр стола до прихода сестер. Они либо поддержат маки, либо используют нашу размовку, чтобы попытаться занять трон, а это сделает шухану уязвимым. Они настолько властолюбивы, Эри задумалась, затем оторвала лепесток, успевший потерять свою свежесть, и сжала его в ладони. Нет, ни одну из них не назовешь прирожденной интриганкой. Ни одну из них не готовили к трону. Но власть притягательна. поэтому нам лучше хранить свои секреты при себе. Майя посмотрел на принцессу. «Вы близки с сестрами?» «Так? Как близки Кебен?» «Нет. Я люблю их, но по-настоящему ссориться нам не приходилось». «Никогда?» «Думаю, нет. О, у нас, конечно, бывали мелкие дрязги, как, наверное, у всех сестер, но мы никогда серьезно не ругались». потому что не верили, что наша сестринская привязанность выдержит такое испытание. Поэтому мы всегда были очень вежливы друг с другом. Почему ты улыбаешься?» Я вспомнила о Рейме, о том, как мы обычно кричали друг на друга. «Он меня однажды укусил. Сильно. до края. «Укусил? Я это заслужила. Я сбрила ему бровь, пока он спал». Эри рассмеялась. Ты, похоже, была маленьким чудовищем. Так и было. Но вспоминать о реме было слишком тяжело. Он никогда не был зол на меня. Хоть у него были все основания стать вредным. У родителей он был любимчиком, но всегда делился со мной всем. Книгами, сладостями. Он хотел, чтобы я была счастлива. «Так всегда, Скабен, сказала Тамара, войдя в комнату и взяв с блюда ломтик сливы. Один не может быть счастлив, если другой страдает. Тогда ты понимаешь, что мне пришлось сделать? Почему я согласилась на задание Маки? Тамара закинула в рот очередной ломтик сливы, медленно проживала. Ты убила невинного человека. Исаак был безоружен. Он был лжецом, заявила Эри, бросаясь на защиту Майю. Притворщиком. «Он служил своему королю», — возразила Тамара. «Как и я служила своей королеве», — сказала Майю, хотя эти слова отдавали пеплом на языке. «И все же лишь один из вас мертв». Она была права. Исаак заслуживал лучшего. «Но ты поможешь мне найти брата», — сказала Майю. Ее слова не были вопросом. Она не могла позволить горю и стыду поглотить ее. пока Рей не окажется на свободе. Помогу. Но не ради тебя и твоего брата. Единственный способ положить конец пыткам грешей — это найти лаборатории, где создают Киргудов. Эри дернула за струну хатуур, лежащий на чайном столике. Перед нами долгий путь, и ни одной из нас не пройти его в одиночестве. Давайте не будем омрачать его ссорами. Всем нам довелось пережить потери. Маю положила руки на рукоять своего изогнутого меча. «А что потеряли вы, Эри?» В глазах принцессы мелькнула грусть. «Разве ты не догадалась, Маю, сестру?» В этот момент в небе над городом вспыхнули огни фейерверков, голубых и золотых, цвета равки. «Это знак», — сказала Тамар. «Посланник королевы Макхи в пути». говорили, что никому не известны все тайны дворца Амрад Йена. Но Тавгардам было известно больше, чем всем остальным. Существовало множество тайных ходов, по которым перемещались как сами стражи, так и члены королевской семьи, скрытые комнаты, откуда за королевской особой можно было присматривать, не беспокоя ее, и, конечно, секретные выходы на случай непредведенных ситуаций или восстания. Майю провела Тамару и Эри по тайной лестнице в туннель, проходящий под садами и заканчивающийся за дворцовыми стенами, точнее за тем, что от них осталось. Тлен поразил это место. Эта часть парка и фруктовых садов выглядела как воронка взрыва и оставляла ощущение, схожие со старой шахтой, выработанной до того, что в ней не осталось ни капли жизни. «Что это?» — спросила Эри. Чем это вызвано? «С этим врагом придется разобраться позже», сказала Тамара. «Не останавливайтесь». Следом за ней они спустились с пологого холма в сливовые сады и уселись в экипаж, ждавший их там. Тамара перемолвилась парой слов с двумя всадниками. Те были одеты, как крестьяне, но носили револьвер. «Королеве», — велела Тамара. Но прежде чем Маю смогла разглядеть их получше, всадники пустили лошадей в галоп поскакав прямо через поля. Несмотря на то, что главные дороги поблизости от дворца были хорошо ухожены, чтобы избежать лишнего внимания, экипажу пришлось ехать по проселочным дорогам, и его кидало из стороны в сторону на каждом ухабе. Маю с Тамарой привыкли к таким поездкам, а вот принцесса, как заметила Маю, В тени экипажа чувствовала себя ужасно. Майя считала мили в голове, пытаясь разглядеть придорожные столбы. Если карта в ее голове была верной, они направлялись в долину Кем-Аба. В основном там занимались сельским хозяйством и животноводством. Но также вполне могли быть скалы и каньоны, где можно было спрятать правительственную лабораторию. Экипаж сбросил скорость, И Тамара открыла дверцу, встав на подножку, чтобы поговорить с очередным всадником, скачущим с ними бок о бок. «Это место в миле отсюда», — сказала она, когда экипаж остановился. «Дальше лучше пешком. Неизвестно, что нас там ждет. «Дирижабль?» — спросила Эри. «Уже вылетел». Эри потеребила нижнюю губу зубами. «А что, если мы ошиблись? Что, если там ничего нет? Если моя бабушка...» «Время колебаний прошло», — перебила ее Маю. «Идем вперед». Ночь была темной, холодной и тихой. Лишь кваканье лягушек и шорох ветра в тростнике нарушали безмолвие. Маю с радостью выбралась из экипажа. Ощущение земли под ногами вселяло уверенность, ускоряло реакцию. Через несколько минут она заметила огромное строение с островерхой крышей. «Что это за запах?» — поморщила Серия. «Навоз», — ответила Тамара. Где-то впереди раздалось низкое мычание. «Это молочная ферма», — воскликнула Мэйю. Тамара подала им знак «двигаться дальше». Здесь была молочная ферма. Королева Маки спрятала свою секретную лабораторию на видном месте, но ее гонец привел их прямо к нужной двери. Она заглотила наживку. Эри намеренно сказала Маки, Что оставило охранников Гришей во дворце тысячи звезд для охраны бабушки. Они знали, что эта угроза не остановит Маки, и знали, что использовать Тавгардов для нападения на леуте она не сможет. Те никогда бы не подняли руку на королеву Табан, пусть даже она больше и не сидела на троне. Так кого могла бы использовать Маки против боевого отряда Гришей? Конечно, солдат. которых, предположительно, не существовало. Киргодов, чтобы задействовать их, ей пришлось отправить гонца сообщением в одну из секретных лабораторий, и шпионы Тамары последовали за ним. Майю оставалось лишь надеяться, что Рэйм сейчас именно в этих стенах. Никаких охранных постов вокруг фермы не было, только нечто похожее на сторожку. «Мы точно знаем, что это здесь», — спросила она. Тамара кивнула. У сторожа винтовка. Если коровы тут не пытаются идти на прорыв, такая огневая мощь явно ни к чему. Она махнула вправо, в сторону забора. А в кронах тех деревьев сидит дозорный. Маю и Эри уставились в темноту. Откуда ты знаешь? спросила Маю. Чувствую его сердцебиение, объяснила Тамара. Сердцебитка. Иногда Маю забывала. Тамара была смертельно опасна даже без своих топоров или пистолетов. Останьтесь здесь, велела она. Никогда не делала ничего подобного, прошептала Эри, когда они остались одни в темноте. А ты? Только во время тренировок, призналась Майя. Она же была тавгардом. Она не должна была бояться смерти. Она вообще ничего не должна была бояться. Но она никогда не видела настоящего сражения. Никогда не участвовала в настоящей битве. Исаак стал первым человеком, которого она убила. Что ждало их за этими дверями? И Если их поймают, что она станет делать? Ответ пришел быстрее, чем она ожидала. Она будет сражаться до последней капли крови за себя, за брата, за Исаака, который погиб без вины. Она попыталась призвать ту сосредоточенность и спокойствие, Которые в нее пытались вдолбить инструкторы. Возможно, она слишком долго прожила в городе. Ей казались непривычными и черные бездонные небо с россыпью звезд на нем, и звуки, заполняющие этот простор: лягушачий хор, стрекот сверчков и щеты чериков в ветвях деревьев. Она раздраженно вздохнула. В деревне намного больше шума, чем я ожидал. Эри прикрыла глаза. и сделала глубокий вдох. Вот о чем я так мечтаю. О ферме, о мире. Я всегда мечтала построить собственный дом в горах, в ущелье, где можно было бы соорудить небольшой амфитеатр и, возможно, преподавать музыку, а ты бы отправилась со мной, я полагаю, ты и остальные мои тавгарды. Молчание повисло между ними, как дань памяти женщинам, которых они обе знали. «Они не кричали», — произнесла Эри с дрожью в голосе. «Я кричала, пока они сгорали». Она открыла глаза, и в них блеснули слезы, превращенные лунным светом в капельки серебра. «А ты бы сделала это, если бы не оказалась в лазарете и получила приказ от моей сестры». «Да, даже не ради Рейма, не ради ее долго перед ним». И сейчас она понимала, что нарушает клятву, которую когда-то дала и которой жила все это время. Защита королевы Табан превыше всех остальных. Она состояла на службе Уэри, входила в ее свиту, но в конечном итоге именно королева Маки была той, кому она служила. Маю нравилась эта простота, эта определенность. Больше ее никогда не будет. Я бы умерла вместе со своими сестрами. — подтвердила она. «И этим приговорила бы к смерти меня?» «Я не знаю». Мэй вспомнил из в глазах Исаака, когда он понял, что она сделала. Он пытался сказать ей, что он не король. Но к тому времени было слишком поздно. Я считала, что понимаю смерть. Теперь я в этом не уверена. Они услышали тихий глухой звук, а секунду спустя к ним подбежала Тамара. «Ты убила его?» «Спросила Эри. Просто замедлила пульс. Некоторое время он полежит без сознания, а потом очнется с главной болью». Маю увидела, во что одета Тамара, и ужаснулась. «Где ты это взяла? У тебя нет права носить». «Я не могу войти туда в рывкеанской военной форме, и прав у меня достаточно. Я Гриш, таких, как я, подвергают пыткам в этих стенах». Маю постаралась погасеть вспыхнувшую было внутри ярость. На Тамаре был черный мундир тавгардов, короткие волосы спрятались под заломленный набок черной пилоткой, на плече был вышит сердоликовый сокол. Маю понимала, что эти вещи, эти символы, отличий и традиций не должны больше иметь для нее значения, но они имели. Она постаралась разглядеть что-нибудь в темноте за спиной Тамары. Они внутри? Гонец королевы Маки прибыл за пятнадцать минут до нас. Он уже ускакал. Свет горит, но на первом этаже нет окон. Возможно, они прямо сейчас готовят Киргудов к нападению. А возможно, решили подождать до утра. Я не знаю, с чем мы столкнемся. Эри, мы, возможно, будем вынуждены принять бой. Меня учили сражаться. Я знаю, сказала Тамара. У нас был поединок, и я помню, что вы сможете постоять за себя. Но киргуды, необычные солдаты, и если с вами что-нибудь случится, все наши планы рухнут. У нас не будет рычага давления на маки, поэтому придерживайтесь плана, если что-то пойдет не так, бегите. Выбирайтесь наружу и возвращайтесь к Накху и Дзун. Эри кивнула. «Хорошо». Тамара махнула Майю. «Идем». Встав по бокам от принцессы Эри, Они двинулись прямо к главной двери. «Эй, вы!» — окликнул их сторож, поднимая фонарь повыше. «Назовите...» «О!» — он согнулся в глубоком поклоне. «Принцесса Эри, мы слышали, что вы вернулись к нам, но... Мы... Простите, ваше высочество, но нам не сообщили о вашем прибытии, особенно в такой час». Гонец доставил вам сообщение сестры. Несколько минут назад. Распоряжения королевы изменились, и я должна их доставить. Она продемонстрировала свиток, запечатанный зеленым воском. Могу я взглянуть? Прошу прощения. Эри, казалось, выросла на шесть дюймов, брови изумленно выгнулись, в голосе зазвенел лед. Несмотря на подбородок с ямочкой и миниатюрный рост, Сейчас она была копией королевы маки, и это было замечательно, ведь на зеленом воске не было оттиска королевской печати. У сторожа был такой вид, словно он готов немедленно провалиться под землю. «Простите меня, ваше высочество», — он зазвенел ключами. Дверь открылась в сумрачную прихожую. За столом сидели двое мужчин, на одном была военная форма, а второй был в докторском халате. Они выглядели чуть сонными, словно их недавно подняли с кровати. Перед ними лежала стопка бумаг и бутылек с коричневато-оранжевой жидкостью. «Принцесса Ири Киртабан доставила сообщение от своей августейшей сестры», — почтительно выдохнул сторож. Солдаты и доктор поднялись и поклонились, но лица у них были озадачены. «Моя сестра передумала использовать Киргудов для этого задания», — заявила Эри. Доктор поднял бутылек с жидкостью. «Мы их еще не будили. Нам отложить процедуру?» Эри переплела пальцы рук, и Маю поняла, что она пытается скрыть волнение. «Да, да, отложите. Ну, раз уж мы здесь, мы бы хотели все осмотреть». Мужчины обменялись неуверенными взглядами. «Сестра заверила, что я буду просто поражена теми успехами, которых вы здесь достигли». «Королева говорила с вами обо мне». удивился доктор. «Вальщё он!» одарила дарила его самой теплый из своих улыбок. «Значит, вы покажете мне и моим стражам ваш замечательный проект?» Солдат окинул взглядом черные мундиры Тамары и Майю. «Будет лучше, если они останутся здесь. Это полностью засекреченный объект». Принцесса весело рассмеялась. «Полагаете, моей сестре об этом неизвестно?» но она бы ни за что не послала меня сюда без моей охраны». Принцесса прищурилась. «А почему вы хотите оставить меня без защиты?» «Я... я бы никогда...» «У меня есть враги в правительстве, как и у каждого члена рода Табан. Может быть, сейчас вы увидели возможность нанести удар нашей семье?» «Нам забрать его для допроса?» спросила Тамара. «Нет». Солдат выставил перед собой поднятые руки. «Я исключительно верен роду табан и рад пригласить вас со стражами внутрь». После этого Эри снова улыбнулась. «Очень хорошо», — она махнула рукой, и доктор кинулся к толстой металлической двери, которой в простом амбаре было явно не место. Когда дверь со скрежетом распахнулась, мое щетило пробежавшую по телу дрожь. Помещение за дверью поражало размерами, но было тускло освещено. «Что это за запах?» — спросила Тамар. Запах был приторным, назойливым. «Успокоительное, которое мы используем. Приходится контролировать добровольцев, когда они под воздействием парома. Но без него они не смогли бы создавать киргудов». «Добровольца. Он имел в виду грешей». Мы используем его и для киргудов. Ночью они, как правило, становятся беспокойными, поскольку у них больше нет как таковой потребности в сне. Что он этим хотел сказать? Почему у Рейма больше нет потребности в сне? Бывшую ферму разделили на три огромные зоны. Слева было нечто вроде общежития, ряды двухъярусных койка, умывальников. Большая часть его обитателей — Лежала на своих койках. Они тяжело, часто дышали, а их тела напоминали скелеты, обтянутые сероватой восковой кожей. «Сколько...» — Тома сглотнула. «Сколько доброволец может прожить в таком режиме?» «По-разному», — ответил доктор. «Тем, кто постарше, приходится тяжелее, но иногда это, похоже, зависит от силы воли». Молодой парень, лежащий на ближайшей нижней койке, Поднял голову и окинул их пустым взглядом. У него были льняные волосы и розовая кожа со здоровым румянцем. Он совсем не походил на шуханца. Майю толкнула Эри. «Откуда они берутся?» — спросила принцесса. «О, вот это Берген, он из Фьорды». «И он приехал сюда по своему желанию?» — спросила Тамара. Доктору хватило совести изобразить смущение. «Можно сказать?» «Определенно, по желанию, после первой дозы парыма. Он махнул Бергину, и тот поднялся. На парне было что-то вроде униформы, свободные серые брюки и куртка из той же ткани. Майя увидела на его лице то же отчаяние, ту же безнадежность, что и у прочих узников. Но было в нем и кое-что еще. Гнев. Он все еще злился, он все еще боролся. Берген был переводчиком, служившим в корабельном концерне во Фьорде. Но когда его силы обнаружили, он пытался сбежать из страны. Наш патруль перехватил его и предложил убежище. Ярость вспыхнула в голубых глазах Бергена. Мэйю сомневалась, что в рассказе доктора было хоть слово правды. Вернее всего, шуханские солдаты взяли Бергена в плен, а затем подсадили паром, заставив стать добровольцем. «Он у нас работает над саранчой». «Саранчой?» — повторила Тамара. «Превращение из обычного солдата в киргуда. Невероятно сложный процесс, поэтому мы стараемся объединить добровольцев и солдат в пары на весь срок. Конечно, иногда доброволец умирает, не закончив работы, но нам стало удаваться тщательнее отмерять дозы, чтобы продлить им жизнь». «Замечательно!» — похвалила Тамара. и в голосе ее полыхнула неприкрытая жажда крови. Доктор, похоже, ничего не заметил, но заметил Берген. И в его глазах появилась настороженность. Он встал, опираясь на один из огромных, похожих на плиты, столов, которые занимали весь центр комнаты. «Вот здесь и творятся великие дела», — заявил доктор. Майя увидела сверла, касторезы, длинные куски латуни и стали, устройство которому пытались придать форму крыла. Пол был металлическим, с несколькими широкими стоками, чтобы легче было смывать кровь. «Это вовсе не старая ферма», — поняла она. «Это бойня, место жестокой резни». У дальней правой стены расположилось совсем другое общежитие. Здешние кровати больше походили на гробы, а закрытые латунные саркофаги. А это наши малыши с железными сердцами, Киргуды. Перед ними были доказательства существования программы Маки, пыток грешей и прочих зверств, творимых ее учеными. Но был ли здесь ее брат? Тамара положила руку на плечо Маю, и та поняла, что ее трясет. Как их зовут? Спросила Эри. Саранча, буревестник, скоробей, мотылек. «Нет», — воскликнул Май, — «не в силах подавить гнев». «По-настоящему!» — доктор пожал плечами. «На самом деле я не знаю». схватила схватилась за рукоятку меча, пытаясь справиться с нахлынувшим разочарованием. Она посмотрела на принцессу, пытаясь заставить ту понять, чего она хочет. «Да, они получили доказательства. Но где же ее брат?» «Любопытно», — сказала Эри. «Безопасно ли открывать эти контейнеры?» «О, абсолютно!» — заверил доктор, уже отщелкивая замки на крышке одного из саркофагов. Крышка отошла с неожиданным хлопком. «Мы будем их, используя стимулятор из обычной юрды. Но они безопасны в любом состоянии. Киргуды — идеальные солдаты!» «Неужели я такая?» — задумалась Майя. Солдат, который убьет невинного человека, приговорит к смерти принцессу. Будет смотреть, как горят его сестры по приказу королевы. Доктор поднял крышку. Внутри лежала женщина. Дыхание ее было поверхностным. Брови хмурились во сне. Они плохо спят, пробормотал доктор. Спящая, казалось, что-то учуяла. Ее ноздри затрепетали. Тамара отошла от контейнера. Ходили слухи, что Киргуды чуют присутствие грешей по запаху. Идеальные солдаты. Идеальные охотники. «Следующий, пожалуйста», — велела Эри. Доктор щелкнул замком и откинул следующую крышку. «Мы специально изготавливали более широкие камеры сна для тех экземпляров, у кого есть крылья». Мэй посмотрела на лежащего в контейнере мужчину с латунными крыльями, сложенными за спиной. Из лба у него торчали изогнутые металлические рога. Не Рэм. Был ли он вообще здесь? И если нет, как им найти место, где его держат? Доктор открыл крышку третьего контейнера. Он улыбался. А вот это покажется вам интересным, принцесса. Это наша новая разработка. Саранча. Он оснащен металлическими клешнями, вплавленными в позвоночник. «Отлично перенес вживление!» Маю поняла, что там ее брат, даже не взглянув. Внутри саркофага и впрямь оказался спящий Рэйм. Лицо у него было такое же тревожное, как и у прочих, словно во сне он был не охотником, а жертвой. Она не видела его почти год, но это был все тот же Рейм, высокий и стройный, с длинными волосами, как всегда убранными с лица высокий пучок. На щеке у него был крошечный шрам полумесяцем, оставшийся от камня, который Маю швырнула в порыве гнева, вовсе не желая ранить брата. Он тогда плакал от боли, но родителям все равно сказал, что просто упал. К его спине крепились крылья, а к бедрам клешни, суставчатые, как лапы насекомого. Майю ощутило тошноту. Доктор перешел к следующему саркофагу. Берген уставился на нее со своего поста у стола, но Маю было все равно. Она потянулась и взяла руку Рейма в свои. «Брат», — шепнула она. Лоб Рейма разгладился, он жал ее руку во сне. Маю почувствовала, как сжимает горло от подступающих слез. «Я здесь, Рэйм. Все будет хорошо». «Кебиэн», — прошептала Тамара. Ее лицо смягчилось. Наверное, как никто другой, она понимала, каково это — быть разлученной со своим близнецом. «Мы должны собрать его отсюда», — Тамара кивнула. «Мы уже послали своих людей во дворец разбудить министров. Я не хочу оставлять макхи, ни малейшего шанса опустошить это место прежде, чем они все увидят». «Мы перехватили ваших гонцов», — прозвучал у входа высокий ясный голос. Королева Макхи стояла рядом с металлическими дверями, окружённая своими тавгародами. «Ваше Величество!» — воскликнул доктор, поклонившись до земли. Тамара подвинулась, закрывая принцессу Эри. «Как неожиданно увидеть тебя в этом мундире, Тамара Кирбатар!» — сказала Макхи, вплывая в помещение. Доктор наморщил лоб, словно пытаясь припомнить, где слышал это имя. «Милая Эри», — продолжила Макки, — «ты правда решила, что меня так просто обвести вокруг пальца? Ты новичок в играх, в которые я привыкла играть с детства». «Рэйм», — настойчиво прошептала Майю, и сжала его ладонь. «Рэйм, пожалуйста, проснись!» Им нужно было убираться отсюда немедленно. «Позволь мне», — сказала королева. нажимая комбинацию кнопок на стене. С громким шипением облако оранжевого порошка вылетело из отверстий в изголовье саркофага. «Нет!» — вскрикнул Берген. Глаза ее брата распахнулись, едва он вдохнул стимулятор. Рейм, он окинул Майю ничего не выражающим взглядом. «Эти крепчайшие узы, связывающие кабен, всегда казались мне ерундой. Заявила Маки. Предполагала, что у меня будет близнец, но я прикончила его еще в утробе. По крайней мере, так мне рассказывала нянька. Она сказала, что именно поэтому я родилась с половинкой души. И сейчас с наслаждением посмотрю, как твой брат убьет вас всех. Рэм, это я, это Майю. Он крепче сжал ее руку. Да, это я, ты знаешь меня, рэм ты должен пойти с нами. Давай, — велела королева, — делай то, для чего тебя создавали. рэм сжал кулак, Майю закричала и рухнула на колени, когда брат разом сломал все кости в ее руке.